При втором, что в пору топиться, все одно истины не дознаешься. Глава 4. Р. Город, за день набравший полную каменную грудь зноя, теперь выдыхал горячий воздух обратно. Так что и ночью облегчение не предвиделось. Надоедливое летнее солнце, совсем ненадолго убравшись на крыше, в самом незамедлительном времени высунулось с другой стороны, Однако Порфирий Петрович не заметил рассвета, как перед тем не обратил внимания на наступление сумерек. Он работал. Сначала листал прихваченную из комода тетрадку и что-то из нее копировал своим меленьким истинно бисерным почерком. Потом, это еще засветло, письмоводитель принес списанные в блокнот имена закладчиков и был отправлен в новую рекогностировку опрашивать Лизавету обо всех знакомых убитой. Пока Александр Григорьевич отсутствовал, пристав перенес имена на маленькие бумажные квадратики по человеку на карточку. Получилось немало — четыре слишком десятка. Когда вернулся Заметов, стопка увеличилась еще на пять имен. Знакомцев у покойной Алены Ивановны было мало — четверо деловых, да один священник. Александр Григорьевич уселся в кресло и приготовился наблюдать, как следственный пристав станет разгадывать тайну преступления, Но ничего особенно интересного не происходило. Надворный советник, переодевшийся в стоптанные туфли и халат, все сидел перед столом, шевелил губами, дошелестел карточками, то так разложит, то это. Посидел, заметв, посидел, не осмеливаясь препятствовать мыслительной работе пристава разговорами, да и уснул. А Порфирий Петрович курил папироску за папироской, ерошил редкие, легкие, как пух, волосы на темени. Тоскливо бормотал, вразуми, господи, подскажи, пожалей, болваны безмозглого. Бумажки же так и летали, из стопочки в стопочку, слева направо, справа налево, будто карты в пассиансе. Часу, это примерно в четвертом, Александр Григорьевич пробудился от того, что надворный советник тряс его за плечо. — Вставайте, батюшка, вставайтесь, вот вам перо, вот бумага, пишитесь. Письмоводитель, зевая, сел за стол. Что писать? Он увидел, что карточки разложены по-новому, иначе, чем прежде, а на большом листе изображено подобие таблицы со многими графами, незаполненными. Метода готова, -с», — объяснил Профирий Петрович, потирая красные от бессонной ночи веки. Вот сюда, в левую колоночку, все имена перепишите в столбик. Далее, звание, род занятий, пол, возраст, размер суды заклад, срок возврата, адрес. Важнее всего две последние графы. Вот это физическое состояние субъекта, в смысле мог топором-то или нет, и вот это, есть или нет алиби на момент преступления. Наша с вами ближайшая работа — все эти клеточки сведениями заполнить. Тогда список усохнет, съежится до нескольких имен. Вот увидите-с». Окончательно проснувшись, Заметов задал вопрос, который не давал ему покоя еще давичи, когда он наблюдал за размышлениями пристава и не решался их прервать. «Порфирий Петрович, ну а если убийца свой заклад унес, чтобы имени нам не оставлять, тогда как?» «Не смею на сие и надеяться. Слишком было бы просто-с. Вот видите-с». Надворный советник достал из кармана тетрадку, взятую им из комода-проценщицы. Шелодюкова сюда все сведения записывала. У нее тут все честь по чести, с адресами, с именами, отчествами. Я сравнил с вашими обертками всего пяти не достается. Эти пятеро у меня в стопочке самыми верхними лежат, однако излишне на сей счет не обнадеживаюсь. Проверим их, конечно, в наипервейшую очередь. Однако уверен, что злодей ухватил свертки наугад прямо сверху. горстиус Вы пишите, пишите. Сюда вот имя, отчество, фамилию, показал пристав еще раз. Александр Григорьевич обмакнул перо, занес его над бумагой и остановился. Не поместится. Мало места оставили. Даже если фамилию с инициалами все равно не поместится. Пристав ужасно расстроился с собственной оплошности. Не сообразил, виноват. — Ай, досада какая! Битый час таблицу по линеечке рисовал, все пальцы перепачкал, а про это не додумался. Попричитав некоторое время таким манером, махнул рукой. — Знаете что, голубчик мой, вы одними инициалами обозначаете, тремя буквами, да еще номер каждому проставьте. — Ничего, авось не перепутаем-с, я их всех уж наизусть успел выучить.